Глава 23. Клиника Сан-Сальви состояла из многих корпусов, и каждый обозначался буквой от А до Р. Долгое время это была самая большая в Европе психиатрическая лечебница. Её основали в 1890 году, и она занимала немалую площадь в 32 гектара. Современная планировка построек, расположенных в обширной зелёной зоне, до сих пор считается образцом городской архитектуры. Воздвигнутый в местности, которая столетия назад была пригородом Флоренции, комплекс во всех смыслах представлял собой город в городе. Здесь было всё: от водоснабжения до электростанции, от столовой до церкви и кладбища. Пьетро Джербер хорошо помнила описание больницы, приведённое в одном из университетских учебников, где однако опускалась одна подробность. Сан Сальви была сущим адом, и несмотря на избранную им профессию, Джербер никогда не посещал этого места. Варентийцы называли свой сумасшедший дом красными крышами. Потому что именно так выглядело издалека этот обособленный мирок. Никто не знал, что в точности там творилось, ведь человек, попавший туда, больше оттуда не выходил. Много воды утекло с тех пор, как мы все вместе жили под красными крышами. Праза чёрного говорила о многом. Он, телок и искорка, бывший пациент этой больницы. Именно там они познакомились с родителями Ханны Холл. То, что и эти последние содержались в психиатрической клинике, не удивляло Джербера. Странное поведение, паранойя, мания преследования, явные симптомы душевного расстройства. После встречи с Ханной гипнотизёр решил отправиться в Сан-Сальве, намереваясь выяснить Не осталось ли каких-то следов пребывания там матери и отца женщины? Он подъехал на машине к главному входу, оглядывая мрачный парк, простиравшийся за оградой, плотная стена деревьев и кустов, призванная скрыть от так называемых умственно здоровых вид этого места. Он позвонил в домофон, и кто-то разомкнул автоматически запирающиеся ворота. Петров включил мотор и двинулся по асфальтированной дорожке, уходящей в лес. Где-то через километр показалось первое здание, расположенное посредине овальной площадки. Когда Джербер выключил мотор и вышел из машины, его встретила безотрадная тишина. Кроме бродячих псов, здесь уже много лет не было обитателей. В 1978 году вышел закон, предписывавший закрыть все заведения, где содержались душевнобольные, исходя из предположения, что пациенты подвергаются там бесчеловечному и унизительному обращению. Наконец кто-то вышел из караульной будки. Сутулый мужчина в синей униформе с огромной связкой ключей, которая звякала у него на поясе. Я думал, вы сантехник пожаловался старый сторож. Но вряд ли вы приехали из-за прорвавшейся трубы, откуда уже который день хлещет. Нет, сердечно улыбнулся психолог. Я пришёл посмотреть. К сожалению, музей закрыт. Нечем было платить тому, кто держал бы его открытым. Что за музей? Джербер даже не знал, что в Сант-Сальве существовало нечто подобное. Музей, посвящённый истории этого места, разъяснил сторож. Разве вы не за этим пришли? Меня зовут Пьетро Джербер, тут же представился посетитель, боясь, что его прогонят. Я детский психолог. В былые времена практикантов направляли в самсальви, чтобы они набирались опыта. Выдерживали не многие, Прочие обычно меняли профессию, но когда Петру получал диплом, больницу уже закрыли. Психолог растерялся сторож. Чувствуя на себе изучающий взгляд, Джербер вдруг понял, насколько не презентабельно выглядит. "Да", подтвердил он. "Что вы ищете?" с подозрением осведомился сторож. "Истории болезни пациентов" Мне интересно, куда подевались архивы? Сторож расхохотался. Туда же, куда и всё остальное, ответил он, показывая на царящий всюду разгром в тартарары. Джербер невольно опустил взгляд на пиджак сторожа. Вы потеряли пуговицу, сказал он, тыча пальцем в пустое место. Сторож скосил глаза, потом ткнул пальцем в Джербера. Вы тоже? Джербер наклонил голову. В самом деле, не хватало пуговицы и на его барбере. Жаль, что ни та, ни другая не были похожи на ту, которую Ханна по её словам, оторвала от одежды нападавшего. Что со мной такое? спросил он себя. Он вдруг стал замечать детали, на которые при других обстоятельствах просто не обратил бы внимания. В этом тоже проявлялось наводжение, которое Ханна Холл умудрилась наслать на него. Вы сюда приехали зря, заключил старый сторож. Хотя, если хотите, я устрою вам эксклюзивное посещение музея. «Не часто приходит кто-то, с кем можно немного поболтать, а мое дежурство сегодня никак не кончается». Выудив нужный ключ из связки, которая болталась у него на поясе, сторож открыл тяжелую железную дверь и повел Пьетро по длинному коридору, куда падал свет из высоких окон, забранных решетками. Вдоль стен стояли стенды, полные фотографий, чёрно-белых и цветных. Свидетельства о пациентах, когда-то живших здесь, выставленное на показ человеческое страдание, мужчины и женщины, опустошённые, вечно несущиеся по воле бурных волн и терпящие крушения. Они влачились в этой нежизни под надзором крепких санитаров. Психиатры же наблюдали за ними сверху, с переходов, соединявших корпуса точно как в зоопарке. В отсутствие необходимых психотропных средств лечение состояло в неумеренном употреблении инсулина и электрошока. Их разделяли на тихих, пришибленных и буйных, объяснил сторож. Потом были склонные к насилию, а ещё больные и паралитики. Были и эпилептики, и нечистые, которые вели беспорядочную половую жизнь. Старики жили в пансионате. Джербер знал, что в подобные места попадали не только те, кто действительно имел психическую патологию, более или менее серьёзно, но также и люди с различными увечьями, не имевшие родных, которые могли бы о них позаботиться. Несколько десятилетий тому назад в таких лечебницах содержали алкоголиков, лесбиянок и гомосексуалистов, ибо считали, что они недостойны составлять часть гражданского общества. На самом деле было не трудно угодить в такое место, как Сан-Сальве, особенно женщине. Достаточно было ей вести себя раскованно или быть обвинённой в нарушении правил общепринятой морали. И их отправляли туда с благословения родственников. Большая часть диагнозов шла в разрез с медико-санитарными требованиями. Поэтому одиноких, неимущих стариков привозили сюда и оставляли умирать. Сан-Сальве был сущим адом для бедняков, которым даже не было позволено своевременно отправиться в настоящий ад. Постоянная экспозиция музея Представляло собой лицемерную попытку залечить рану на теле Флоренции, каковым являлся этот скорбный дом. Поэтому Джерберу не терпелось уйти. "Я ошибся", заявил он. "Сан-Сальве закрыли в 78, но люди, которых я ищу, в то время были детьми и никак не могли здесь оказаться". Это пришло ему на ум только сейчас. Чёрный Соврал Ханне, когда сказал, что познакомился с её родителями под красными крышами. Или, что более вероятно, Ханна соврала ему. Но тогда зачем она его сюда направила? Погодите, остановил его сторож. Это не так. Об этом не говорят. Но психиатрическая больница продолжала функционировать ещё лет 20. Ведь нельзя же было выкинуть на улицу тех, кто большую часть своей жизни провёл в этих стенах. Это не держали в секрете. Просто люди ничего не хотели знать. Сторож был прав. Джербер об этом не подумал. Родственники не желали забирать сумасшедших, а бедолаги не знали, куда идти. Стало быть, сюда поступали пациенты и после 78-го года. Сюда всегда свозили человеческие отбросы. Закон — хорошая вещь, но человеческие сердца не изменит какая-то бумажка. Сторож опять был прав, хотя никто открыто не признал бы такой правды. И тут на Пьетро снизошло озарение. На днях кто-нибудь посещал музей? Вы первый за этот год, моментально ответил сторож. Никто не приходил, не задавал вопросов? Сторож в задумчивости покачал головой. Джербер решил дать ему подсказку. Женщина светловолосая, много курит. Курит, говорите. Может быть. Джербер уже хотел просить сторожа высказаться яснее, но тот продолжил сам. Здесь иногда происходят странные вещи, заявил он. Хотя, как было видно по лицу, боялся, что ему не поверят или того хуже примут за сумасшедшего. Не поймите меня превратно. Я не псих и прекрасно знаю, что об этом думают люди. Но если ты работаешь в заброшенном дурдоме и распространяешь подобные слухи, над тобой начинают смеяться. «Что вы видели?» — прямо спросил психолог, показывая, что готов выслушать непредвзято. Сторож заговорил робко в полголоса. «Иногда я слышу, как они плачут в корпусах, а то смеются или беседуют друг с другом. Только слов...» Не за что не разобрать. Ещё им нравится двигать стулья. Обычно они расставляют их перед окнами с видом на сад. Джербер никак это не прокомментировал, но должен был признать, что рассказ задел его за живое. Может быть, само место оказало такое воздействие. Да и его здравый смысл в последнее время неоднократно подвергался испытанию. "Почему вы мне всё это рассказываете?" спросил он, догадываясь, что слова старика всего лишь предисловие. "Пойдёмте, я вам кое-что покажу", сказал сторож. Он привел Джербера в зал музея, где целую стену занимала фотография, датированная 1998 годом. Четыре ряда мужчин и женщин в белых халатах выстроились перед объективом. «Этот снимок сделали в день закрытия. Здесь последний, кто работал в Сан-Сальве» психологи, психиатры, врачи разных специальностей. Вчера как раз здесь, перед этой фотографией, я нашёл на полу три окурка. Не помните, какой марки? Тут же спросил Джербер, подумав о Виннихе Анна Холл. Нет, к сожалению. Я их выбросил, не рассмотрев хорошенько. Гипнотизер спросил себя, зачем пациентка задержалась именно перед этой огромной фотографией. Начал вглядываться, как возможно делала она и узнал знакомое лицо. Он видел эту женщину всего дважды. В воскресным днём в кафе Вивали, когда он, девятилетний, сидел, надувшись, перед порцией мороженого, которое так и растаивало зря. Потом в больнице Кареджи, в отделении кардиологии, где она в зале ожидания оплакивала неминуемую кончину человека, которого, возможно, всю жизнь любила. Теперь, увидев эту женщину в третий раз, Пьетро Джербер с изумлением понял, что для Ханны Холл она тоже что-то значит. На старой фотографии было видно, что на её халате не хватает чёрной пуговицы.